«Благодарю вас», — сказал юноша, садясь с ним рядом. Между тем Бинкис прошел на корму, где Морган вместе со своими соотечественниками без устали провозглашал тост за тостом под грохот пушечных залпов. «Привез Марину?» «Пока еще нет. Но зато приготовил тебе и ей чудесный сюрприз. Какой?» «Не скажу»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 Слово «моряка» — клянусь. Морган вернулся на свой корабль, так и не узнав, какой сюрприз готовил ему его незадачливый друг. Оставаясь в полном неведении, Донья Марина дрожала при малейшем шуме и ждала, что к ней вот-вот ворвется взбешенный адмирал. Брандер Бедствие, постигшее английский корабль, произвело такое тягостное впечатление на адмирала и остальных пиратов, что долго никто не мог думать ни о чем другом. Таким образом, бедная Марина на время получила передышку. Морган со своей флотилией держал курс на большую землю и, казалось, совсем забыл о молодой женщине. Суда подошли к берегу, там, где можно было тайно высадиться, для набега на Маракайбу. На флагмане осталось всего несколько пиратов, чтобы стеречь пленницу. Отличительной чертой адмирала была безудержная стремительность при выполнении задуманного. В голове его бурлило и сталкивалось столько различных планов, что порой его принимали за человека непостоянного. На самом деле все это объяснялось иначе, Морган был по натуре искателем приключений. Он смело бросал вызов опасностям. Набеги и бои с противником без остатка поглощали его, не оставляя в сердце места ни для любви, ни для дружбы. После одержанной победы он снова с безудержной страстью предавался всем своим обычным забавам. Увлеченный новыми планами, Он оставил в покое Донью Марину как раз в тот момент, когда ее упорство довело его до бешенства. Дон Энрике знал характер адмирала и понял, что наступает подходящий момент для побега. Но на беду Морган назначил его командовать высадкой пиратов на берег. Накануне боя было просто невозможно заняться подготовкой к побегу. Казалось, злой дух благоприятствует Моргану.